толпятся сонмеща дьяволов мы бедные путники идущие по миру который есть ничто иное как дьяволово поле или дьявольский острог где каждый укромный уголок есть прибежище дьявола с банды разбойников готовых наброситься на всякого кто обращен своим ликом к сиону